Глава 16. Арис! Громко выкрикиваю я ее имя и короткой очередью, ломаю замок на двери. Однако девушка будто меня и не замечает, продолжая лежать на полу в наручниках, которые по всей видимости не дают мане циркулировать в теле. Поэтому, недолго думая, я делаю еще один прицельный выстрел в наручники, после чего прощупываю пульс. Живая. Практически моментально я прохожусь магическим взглядом по ее телу пытаясь найти внутреннее повреждение или яд в теле, если таково имеется. К моему счастью, клан Такеда не стал идти на подобные меры и обошелся лишь изнеможением, чтобы довести девушку до нужного им состояния. Из-за продолжительного нарушения циркуляции маны Айрис все это время должна была чувствовать слабость, из-за чего должно быть потеряла сознание. Но теперь, когда поток восстановился, она должна быстро прийти в сознание. Так и происходит. Стоит мне взять ее на руки, как Арис начинает что-то бормотать на японском, после чего открывает глаза и неверящим взглядом смотрит на меня. Это не галлюцинация. Можешь не переживать. Сняв шлем, как можно теплее улыбнулся я девушке, прогоняя из головы лишние мысли. Юто жив. Владислав в порядке. Скоро ты с ним увидишься. Обещаю. Вернее. В ответ на это девушка что-то пробормотала на японском и, вздохнув, снова закрыла глаза. Похоже, она все-таки решила, что разум от изнеможения ее обманывает. Ну или что все это просто сон. Все-таки ее тут держали неделю, и она могла попросту потерять надежду, как это часто бывает с пленниками. Собственно, ради этого с ними и проделывают подобные вещи. Поэтому, недолго думая, я снова надел шлем и решил привести девушку в чувство небольшим разрядом электричества. «Ай!» От неожиданности она открыла глаза и вновь увидела мое лицо. «Так ты настоящий?» «Нет, искусственный». Не удержался я от небольшой подколки подруги, после чего, выбив дверь, вернулся на место битвы со слугами Такеда. Тимофей и Юта к этому моменту разобрались с магом. «Ходить в ближайшие несколько минут ты не сможешь, но лучше будь в сознании». По взгляду Арис я понял, что ее переполняют эмоции, и она многое хочет мне сказать. Однако ситуация, увы, не позволяла этого делать. «К поместью приближается подкрепление. Покинуть его мы не успеем. Нужно принять бой», — сказал Тимофей, обращаясь ко мне. «Среди них есть несколько магов пятого круга. Идите вперед. Я выжду подходящий момент и уведу ее из поместья». Прикинув в голове новый план действий, сказал я, «Если мне понадобится помощь, вы об этом в любом случае узнаете». К сожалению, в сложившейся ситуации Арис была самой уязвимой целью для бойцов Такеда. Вряд ли они попытаются взять ее живой. Учитывая же, что девушка не сможет оказать даже слабейшему бойцу сопротивление, лучшим выходом будет увести ее от места боя, чтобы она не пострадала от шального выстрела или попадания заклинанием. Конечно, при этом имеются свои риски. Меня наверняка могут заметить люди Такеда и захотят устроить погоню однако даже так у меня будет больше шансов вытащить Арис отсюда живой, нежели она будет находиться в пекле сражения. Был также третий вариант отсидеться в поместье и дождаться, когда мои бойцы и Юта расчистят дорогу к точке эвакуации. Но и это сопровождалось рисками. Слуги Токеда заметят, что Арис не покидала поместье и наверняка попытаются его штурмовать, пока другая группа будет отвлекать моих бойцов» поэтому я решил придерживаться первого варианта и не спеша отправился следом за Тимофеем и Юто, давая им возможность выйти вперед. «Мне уж лучше. Можешь поставить меня на ноги», спокойно сказала Арис, не показывая страха или паники. «Это ложное ощущение. Уж поверь. Я получше многих знаю последствия неправильной циркуляции маны», ответил я девушке, продолжая нести ее на руках и двигаться вперед. Сейчас я наложу на нас двоих иллюзию. Она будет слабовата, и враг нас, скорее всего, обнаружит. Я дам тебе мои талисманы. В худшем случае, если я не смогу тебя защитить, воспользуешься их защитой. Все поняла? Да. Послушно ответила девушка, решив не припираться дальше. И спасибо. Я у тебя в вечном долгу. Рано говорить спасибо. Отвечаю я и приближаясь к дому из сломанных окон в поместье. Снаружи уже разгорелась битва поэтому я решаю поторопиться. Ладно, постарайся не издавать звуков. С этими словами я передаю в руки Арис один защитный талисман и один атакующий с магией пятого круга. После чего создаю под нами магический круг и накидываю иллюзию невидимости. Увы, она не скрывала так же хорошо, как мимикрия, и при желании нас можно спокойно обнаружить. Но я пользуюсь тем, что снаружи творится заварушка. Полностью собираясь мыслями и концентрируясь на спасении, я выбегаю наружу и двигаюсь в сторону точки эвакуации. В десятках метров от себя я вижу своих бойцов, которые вовсю сражаются с людьми Токеда. Увы, как бы мне не хотелось им помочь, сейчас это невозможно. Таким образом, я добегаю до сорванной части стены и без проблем покидаю поместье. На миг мне начинает казаться, что я смог ускользнуть от противника однако, увы, это оказывается слишком хорошо, чтобы быть правдой. В последний миг я успеваю почувствовать изменения в магическом фоне, благодаря чему на рефлексах уворачиваюсь от удара мечом. Промедли я хоть на мгновение, и оказался бы располовинен вместе с Арис. Краем глаза я успеваю заметить своего противника. Он полностью облачен в боевые доспехи и держит в руках необычный меч. Спышка против него не сработает, чтобы сбежать и выиграть себе немного времени. А ведь только недавно рассуждал, что противник этого не учитывает, и вот тебе сразу разочарование. И именно поэтому я еще крепче сжимаю арис руками, усиливаю тело и создаю за собой ветряной поток, толкающий меня вперед. Враг замечает это и отправляется в погоню. Несмотря на все мои старания, он не дает мне нормально разорвать дистанцию для побега. После пятого использования потока я понимаю, что не смогу бежать, поскольку мой противник далеко не рядовой боец. И откуда, демоны его побери, он вообще здесь взялся? Еще раз создав ветряной поток за спиной и совершив рывок, я одной рукой посылаю его врага несколько ветряных полумесяцев. Я довременно с этим кладу Арис на землю. Мой противник тратит секунду на то, чтобы расправиться с моим плетением, но мне этого хватает, чтобы не дать ему навредить Арис. Впервые за долгое время я позволяю своей злости вырваться наружу. Может, стоящий передо мной человек лишь исполняет приказы, но он должен прекрасно осознавать, что делает. Это его выбор, за который он поплатится смертью. Мой противник оказывается магом ветра и пользуется необычной техникой. Перед каждым взмахом клинка он ускоряет атаку ветряным потоком, как это делал я, чтобы передвигаться рывками. Мысленно я даю ему должное за контроль маны. Повторить такой трюк, чтобы при этом не выехнуть себе плечо, очень трудно. Нужно грамотно рассчитывать свою силу. Только это ему не сильно помогает. Мой противник, хочет он того или нет, использует плетение, а с моим даром отменить столь простое заклинание не составляет большого труда. После первого удара на моей броне остается небольшая царапина. Второй удар мечника проходит возле шеи. На третьем взмахе я своей силой Отменяя его заклинание, и пока он соображает, что случилось, я сокращаю дистанцию и бью коленом в корпус. Несмотря на наличие брони, она не способна поглотить всю ударную волну. Из-за этого внутренним органам моего противника приходится несладко. Он оказывается оглушен. Благодаря чему я без проблем вырываю у него из рук меч и одним ударом отсекаю голову. Только не успеваю я вздохнуть, как чувствую за спиной изменение магического фона. Обернувшись, я вижу, как Айрис, еле держась на ногах, использует мой атакующий талисман против очередного прибывшего врага. И увидев, как он блокирует заклинание барьером, я понимаю, что это маг пятого круга. Недолго думая, я посылаю в него несколько ледяных игл, пытаясь отвлечь, но он будто даже не замечает моего заклинания, продолжая бежать с обнаженным мечом к моей подруге. Я понимаю, что оказываюсь в практически безвыходной ситуации, Время словно бы останавливается. Я пытаюсь просчитать хоть один вариант, в котором мог бы выиграть время, чтобы мне помог Тимофей или Юто. Они уже должны были получить мой сигнал о помощи от тактической нейросети. Нужно лишь продержаться. Должен же быть способ. Вспышка вряд ли сработает против его доспехов. Ментальная магия? Нет, я не настолько хорош, чтобы за такое короткое время остановить мага пятого круга. Иллюзия? Тоже нет. У меня нет столько времени на подготовку заклинания. Магия звука? Точно вряд ли. Демоны. Нет, все же есть один способ. Пусть даже если я раскрою себя и свой дар, это будет достойным разменом. Одна из моих тайн или жизнь моей подруги. Выбор очевиден. Сдохни, сволочь! Кричу я своему противнику, наплевав на конспирацию, после чего использую магию пятого круга. Да, может, мне нужно больше времени на ее применение и она будет отнюдь не так мощна, но этого должно хватить, чтобы он замешкался. И именно поэтому я меняю ландшафт под его ногами, превращая землю в вязкое болото. Мои энергетические каналы горят от перенапряжения, а сам враг даже не думает попасть в ловушку и без проблем перепрыгивает ее, но этого хватает, чтобы он отвлекся на меня и атаковал меня заклинанием пятого круга — ледяной волной. От этого на моем лице появляется ухмылка, Не из-за того, что мой противник атакует меня магией. Просто я успеваю почувствовать, как один человек быстро приближается к нам. А значит, теперь я могу доверить защиту Арис ему. Под моими ногами появляется магический круг, от которого я отскакиваю назад и отступаю, одновременно с этим ломая плетение. Однако, увы, полностью ослабить плетение я не успеваю. И из земли вырываются ледяные шипы, преследующие меня один за другим. Моей скорости не хватает чтобы гарантированно вернуться от всех шипов. Я вынужден оставлю перед собой барьер, но он не защищает до конца. Оба плетения сталкиваются друг с другом, и мое заклинание ломается первым. Все, что я успеваю сделать после, это сломать мечом еще парочку шипов. Но в конечном итоге заклинание меня достает и оставляет дыры в плече, животе и правой руке. К счастью, не глубокие, поскольку я вовремя озаботился о своей защите. По итогу я сделал все, что было в моих силах. Попытаясь я применить еще одно заклинание, то мало того, что не успел бы, так еще и рисковал сжечь свои каналы маны. Однако я уже выиграл достаточно времени, чтобы Юто добрался до Арис раньше бойца Такеды. Отключив время на чувство боли, благо рано были несмертельными. я наблюдал за сражением Юто и его противника. Только сам бой продлился недолго. Отбив очередную атаку, Юто перерезает своему противнику горло. Только вот клинок врага все равно оказывается у старика в груди.